С восходом все вновь двинулись вперед, а ночью уже стояли на широченном, казалось, почти что бескрайнем поле. Позади него, вплоть до деревни Плешевой, раскинулись болота и текла, сообщившее поселению имя речка Плешевка. Лунное серебро под утро потускнело, покрывшись патиной болотной мглы, а рассвет... Встретил такой густой пеленой туманов, что все кругом словно снегом окутало, и только вблизи можно было разглядеть смутные очертания людей да темные вереницы вазов, соединенных в три ряда цепями и растянувшихся, опоясывая войсковой табор. Настя узнала от соседей, что четвертая его сторона упирается в топкие речные берега, Под плотной белесой завесой дымки поле двигалось и дышало, будто единое живое существо. Там слышался приглушенный гомон, тут резкое ржание и топот множества копыт, и за множеством выкриков, перебранкой и бряцанием оружия, словно пряталось нечто невидимое, но ощутимо могучее и величественное. Насте порой делалось неизбывно жутко, и она тогда жалась к ближним подводчикам, уже соединившимся в боевой гурт. Мгла заполнила собой всю окрестность, и только солнце, как далекий прозрачный кружок, слегка пробивалось через нее к людям. Но чем выше оно поднималось по небосклону, тем сильнее просвечивало через дымчатую кисею. Вот пелена, наконец, разорвалась на воздухе, и дневное светило ярко блеснуло в прогалине, но тут же опять затянуло мутной завесой, словно между двух природных сил происходила своя собственная молчаливая битва, предваряющая людское побоище. Однако солнце, упрямо забиравшееся круче и круче в зенит, все-таки взяло верх. Оно залило лучами пространство поля и победно огляделось вокруг. Во всю широту окоема расположились тысячи людей, лошадей, вазов, дюжины пушек. Поверх отрядов реяли боевые знамена, и сталь блестела полосами, как речная волна. Ряды подвод как бы обрезали край поля, а около них кучились возщики. Вот на одной из телег поблизости стоит на коленях мужик, и лицо его застыло, он пристально вперивается в расположение польского войска, в голос пересказывая стоящим внизу. Прямо против нас все черные пятна, ляжские пушки, а чуть подали стоит немецкая пехота, такая же темная и неподвижная, в железных шапках с высокими гребнями, и из стальных панцирях. За нею позолоченные брони и шлемы со страусинами перьями, то выстроенные полукругом королевские гусары с диковинными крыльями за плечами и пиками на красных древках, а уж кони масть в масть, дорогие седла да вышитые чепраки, сбоку от немцев уланы в сетчатых панцирях с длинными копьями, Пехота краснеет, как маки в разноцветных калетах. А там еще посполитое ополчение, пешее и конное, собранное по воеводствам и поветам, у каждого из которых свое особое убранство и цвет. И все это Настюша, наша, потом добытое добро, с кровью оторванное, недобро закончил Степан и выпрямился в полный рост а уздечки то шелковые завистливо добавил кто то уж наверняка не степановый из веревок отозвался другой перед войском изумрудным ковром зеленели хлеба вдали белелась рожь и торчали рассыпанные кое где копенки сена настя подумала что вот и здесь тоже недавно звучала девичья песня шумел мирный синокоз куковала над своими перепеленятами хлопотливая мать-перепелка. Она оглянулась назад. Посредине табора ровными рядами помещалась казацкая пехота с мушкетами на плечах, сабли на боку, в черных коротких свитках, грозно, молча, будто густая хмара перед бурью. За нею крестьянские отряды в простых холщовых одежках, Вооруженные кто чем гораст, Угрюмые лица устремлены Навстречу вражескому войску. Поверх всех них Полощатся на ветру малиновые прапоры, А там и казацкая конница На добрых степных конях. По левую руку от нее Серая полоса, то татары. Внезапно по полю понесся Главный казацкий клич «Слава!» И с другого конца С великим почетом верхом на драгоценном аргамаке выехал гетман в горностаевой мантии, опоясанной ярким поясом, с освещенным мечом и гетманской булавою, осыпанной самоцветами. Он громовым голосом, отдававшимся по всему полю вплоть до польского стана, крикнул «Казаки! Настал час навсегда утвердить свободу веры и Отечества!» И в то же время, по рядам, в сопровождении сосредоточенного духовенства, проходил в торжественном облачении коринфский митрополит Иосаф, посланец Вселенского Константинопольского Патриарха, благословляя войско на бой за волю. Одновременно у поляков заиграли боевые трубы, и послышался гимн. «О господзя у вельбьона!» Тут по левой руке вырвался боевой возглас «Алла! Алла!» Там загрохотала земля, и тысячи татар в полотняных чекменях и бараньих шапках, выставив вперед клинки, кинулись в битву, а за ними пошли и сопровождающие казацкие полки. Зеленый ковер хлебов Под копытами конницы стремительно сокращался, словно сворачиваясь. А позади открывалась уже совершенно другая, кромешно-черная земля. Заволновался и вражий стан. Навстречу лавами тронулась королевская конница. Вот они все ближе и ближе, еще, еще, и, наконец, грянули одна другую, будто две стальные стены. Настя с соседями аж нагнулась в ту сторону. Из казацкого табора летел галопом на подмогу своим еще один полк, потому что татары на несколько гонов подались назад, но подмога прижала поляков, и было видно, как уже в свой черед изготавливаются к бою ляжские уланы. У Насти впереди других все вертелось в голове забота «где-то там наши порубки». Быстрее верхового вестника пролетел по полю и прокатился далее слух, что в первых стычках убит личный друг гетмана Тугайбей, а против татарского стана все плевали огнем без роздыха польские пушки. Справа заиграли к бою сурмы и двинулась казацкая пехота. Против нее выступали королевские конные хоругви, все ускоряя свой бег. Вел их со знаменем в левой руке и мечом на голов правой видный собою шляхтич без шлема, волосы которого дразнящие разбросались в стороны по плечам. — Браточки мои! — закричал Степан. «да — Это предатель Ерема, панский выродок! Вот где мы ему зацепим веревкой урок! Конные хоругви Вишневецкого с ходу разрезали наискось украинскую пехоту разорвали ограждение из вазов и ворвались в самую середку табора уже прямо рядом с настьюю отдельные вершники врубались в расположение крестьянских отрядов один подзадоривая, кричал бейс винопасов чтобы забыли, как воевать палками. «Вот я тебя батагом таки угощу!» отозвался Степан и въехал ему своею люшнею прямо между глаз. Но другой лях, извернувшись, с плеча рубанул Степана по голове, и тот рухнул, не поспев даже охнуть. Тогда забившееся было сперва от непривычки подвоз Настя, позабыв От накатившегося горя и спуг схватила двумя руками свою саблю и сзади полоснула убийцу соседа по шее. Полусрезанная голова его отвалилась на бок, повиснув на уцелевшем позвонке. Тут на ее счастье откуда-то сбоку разом ударил на прорвавшихся конников свежий крестьянский загон и потеснил их в сторону. Настя заметила, что вел их, бывало, из пека с разметавшимся длинным чубом, и етаган в его руке блистал моланьей. Она обратилась к Степану, он был уже безвозвратно мертв. Из раскроенной бритой головы кровь и мозг разлетелись далеко в стороны по земле, и пронесшийся рядом конь хлюпнул в теплую еще лужицу по копыту. Настя вновь подняла голову, борясь с дурнотой, и с живейшей ненавистью встретилась глазами с разъяренным каким-то злым счастьем Еремоем Вишневецким, совсем недалеко в шагах в полуста размахивавшим по ветру своим гордым прапором. Плохо вооружённые селяне, как меччились, мало могли нанести урона закованным в латы боевым конникам. Вопли Стоны и лязг от металла неслись по всему пространству поля, а солнце теперь начало опускаться, словно стараясь вникнуть в подробности происходящего среди людей смертного пира. Тут в расположении татар стряслось что-то неимоверное. Все там закрутилось, забурлило, и белые чекмени со всех ног пустились на наутек, показав врагу спину а вслед им все били и били королевские пушкари. Чья-то властная рука двинула на подмогу казакам еще один большой конный полк. Настя нутром почуяла, что повел его багун, и сердце ее еще сильнее защемило, дыхание зашлось. А тем временем через табор проползла лютая весть, что будто басурмане и вовсе бежали оставя сражение на извол судеб. А с ними позорно ушла часть казаков Белоцерковского полка. Настя с нарастающим ужасом наблюдала во временном бездействии, как справа и слева казаки под натиском «Шляхты» медленно подавались назад, и лицо ее заметно темнело. Оно оживлялось лишь иногда, когда казацкое войско разворачивалось как сжатая до предела пружина и било в лоб наседающего врага, но потом вновь медленно откатывалось обратно. И все-таки подоспевшие конники помогли вооруженным селянам вытеснить Харукв Вишневецкого, выходца из православной украинской семьи, переметнувшейся в чужой стан и веру, чей отпрыск Ерема, то есть Иеремия, сделался, наконец, злейшим палачом собственного народа. То тут, то там, будто смерч налетал на отдельные кучки бойцов, закручивая их в своем вихре, а когда через несколько мгновений схватка отодвигалась прочь, на месте оставалась лишь грядка безгласных тел. бой затихал На поле пал туман, и, наконец, хлынул долгожданный ливень. Мимо Насти с гетманским бунчуком и частью его охранной сотни проехал, отдавая направо и налево наказы, крапивинский полковник Джеджалий. А вслед за ним пролетело худое известие, что Хмель бросился догонять татар, сились повернуть назад хана, да и не вернулся сам потому что переметный лжец-крымчак задержал его у себя силою. А с польской стороны, несмотря на дождь и вновь выползавший сквозь поры земли пар, полетела хвалебная песнь «Те деум лаудамус». Но торжествующее это песнопение вселяло в сердце украинского войска не только горечь, сил Для сопротивления у них было еще куда как в досталь. «А ну-ка, хлопцы!» — распоряжался появившийся невредимый из жерла сечи спека, сопровождаемый сыном Алексеем. «Чего вы уши развесили? дослушаете слушаете музыку!» «Крепите-ка друг к дружке снова вазы, обсыпайтесь рвами, хороните павших, и чтоб к утру все тут было чисто, как на таку, а шляхту поглубже зарывайте, она на жирных мясах вскормлена, так как бы не было чересчур много вони». Старший спека все еще был без шапки. И седой чуб его, растрепавшийся во время боя от дождя и пота, крепко прилип к голове. — Соседушки, давайте-ка прежде похороним нашего Степана, — взмолилась пришедшая в себя Настя. — Давай, — отозвался тот, что третьего дня про купание хмельного казака в речушке рассказывал. — Только не разом со шляхтой, а то ведь Степан упорный хохол, он и на том свете станет пихать их ногами. Пусть уж один себе почивает. Выкопали кто чем мог яму. Настя своим платком закрыла соседу очи, чтобы земля их не запорошила. На мгновение все благоговейно склонились над последним прибежищем друга. Затем молча засыпали могилу, а несколько поодаль в общей яме Зарыли вражьи тела. Сквозь дождь и приглушенный гомон Насте почудилось, что ее кто-то кличет. — Да тут она! — взаправду отозвался вскоре один из подводчиков. «Ау — Ау! — крикнул знакомый голос. И вот уже Левка с Микитую стоят рядом с ней. — Ну что, Настюшка, ты не совсем перелякалась в том пекле? — Да нет, — вздохнула девчина. — И да, то есть и нет, как понимать прикажешь. А чего ей бояться-то особо, — добавил тот же возщик. Как порубали нашего Степана, то она так хватила сзади клятого шляхтича, мало что с концами ему голову не оттяпало Да и мы тоже хлебнули. Когда побегла Татарвата, гетман наш полк поставил отбиваться от ляхов. — Ой, хлопцы! — вскликнула Настя. — Я ведь сразу сама догадалась, что то Багунов полк, и тут уже точно страшно стало так, аж за сердце взяло. И не диво, там такое началось, что голова кругом пошла. Донцы, обошед нас, бросились вперед с кличем «Заничая» и врезались в самую чащу шляхетскую. Так что их навряд и половина вернулась. Но первый напор они остановили. — Погоди-ка, Микита, — разглядела наконец его толком Настя, — так и у тебя же голова перевязана. Э, — Эй, пустое! Я кость дурный лях, как летел с коня на земь, чуток палашом чиркнул. — А мы, Настя, по твою душу, отведем назад до семей казацкой старшины. Там все-таки поспокойнее, а тут прямо как на выгоне. Мне бы-то здесь и лучше, я уж привыкла с ними, как со своими. Иди, девчина, иди-ка ли там чуток тише, — уговаривали ее подводчики. А то мы, правда, будто горох при дороге. Кто не пройдет, тот и дернет. Ну, бывайте тогда здоровенькие, — прощалась с ними казачка. Это уж как получится, Настена, — ответил кто-то горькой присказкой. И все вокруг ухмыльнулись уже не так весело, как прежде. Ночи туман накрыли Настю и ее поводырей, только кое-где месяц прорезал крошево туч и светил людям, прибиравшим поле битв.